Глава 35 Почувствовав воскресным утром острую боль в груди, Филипп Найфих вызвал скорую. Жил он вместе с сорокалетней женой в небольшом коттедже на территории Парчмана. Дорога до Кливленда отняла двадцать минут, и когда носилки внесли в приемный покой госпиталя, состояние Найфиха оставалось стабильным. Его обеспокоенная супруга расхаживала по коридору. Три года назад, когда у мужа случился первый приступ, она точно так же металась здесь, между приемным покоем и ординаторской. Молодой врач со строгим лицом объяснил, что больному сделали необходимые инъекции, и сейчас его состояние медленно нормализуется. Следующие 24 часа Найфих проведет под неусыпным наблюдением персонала, а через неделю. «Если все будет хорошо, сможет вернуться домой». «О Парчмане», — сказал врач, — «придется забыть. Пусть выбросит сама Кейхолла из головы. Никаких телефонных звонков». Спал Адам плохо. В постель он привык ложиться с книгой, еще студентам, поняв, что лучшего снотворного, чем юридический справочник, не существует. Но сейчас, чем дольше он читал, тем сильнее его охватывала тревога. Слишком много за последние две недели было впечатлений. Новые люди, новые места, новая информация. Мозг настойчиво искал ответ, что несет ближайшее будущее. Ночь с субботы на воскресенье прошла неспокойно. Несколько раз он просыпался и подолгу смотрел в потолок. На рассвете сон пропал окончательно. Солнце уже взошло, часы показывали почти восемь. Накануне Ли обещала приготовить нормальный завтрак. Сосиски и яичницы ей всегда удавались. Однако, влезая в джинсы и поводя носом, никаких запахов с кухни Адам не ощутил. Кухня оказалась пустой, на плите стоял лишь кофейник с остатками кофе. Дверь в спальню тетки была открыта и свет погашен. Он быстро обошел особняк. Никого. Душу охватило тяжелое предчувствие. Адам бросился на стоянку, машины ли там не было? По раскаленному асфальту он босиком добежал до будки охраны, и страж объяснил, что миссис Буту ехала два часа назад. По его словам, выглядела тетка прекрасно. На столике в гостиной Адам заметил толстенный воскресный выпуск «Мемфис Пресс». С первой полосы раздела городских новостей на него смотрело улыбающееся лицо Ли. Снимок был сделан годами ранее, на одном из благотворительных баллов. Мистер и миссис Фелпс Бут, он в смокинге, она в строгом черном платье, казались счастливой семейной парой. Статья представляла собой отчет о последних изысканиях Тодда Маркса. Начиналась она вполне дружелюбно с обзора происшедших за неделю событий вокруг дела Сэма Кейхолла. Перечислялись знакомые имена МакАлистер, Роксбург, Лукасман. Репортер цитировал ставшую в журналистских кругах притчи во языцах фразу Филиппа Найфеха без комментариев». Далее тон статьи менялся. Автор раскрывал читателю глаза. «Хотите — верьте, хотите — нет, но миссис Ли Бут, дама, известная в городе своей заботой о неимущих, супруга преуспевающего банкира Фелпса Бута, тетка адвоката Адама Холла, является дочерью одиозного убийцы Сэма Кейхолла. Холла». Изложено все это было таким языком, будто самой Ли менялось в вину чудовищное преступление. Тот Маркс ссылался на слова ее неназванных друзей, которых якобы весть об истинной родословной светской львице привела в состояние шока. Как могло аристократическое семейство Бутов породниться с кланом отпетых головорезов? Имелось в статье и упоминание о Уолте, почему сын наотрез отказался вернуться к родителям в Мемфис, почему до сих пор не женат и обретается, по слухам, в Амстердаме. Но самым скандальным был абзац, где речь шла о состоявшемся несколько лет назад вечере в поддержку обездоленных. На нем за одним столом сидели супруги Крамер. Журналистский источник лично участвовал в мероприятии и хорошо запомнил расположение гостей. Он, этот источник, считал себя другом Рут и близким знакомым Ли. Узнав о том, кто приходится ей отцом, он был потрясен. Рядом с абзацем помещался снимок Рут Крамер. Пятидесятилетняя женщина еще не утратила привлекательности. Заканчивал Тодд Маркс вдумчивым анализом хода слушаний апелляционного суда в Новом Орлеане и предпринимаемых в настоящее время защитником Сама Кейхула усилий. Бойкий репортер постарался. Статья целиком заняла всю полосу. Швырнув газету на пол, Адам прошел в кухню. Значит, впервые за много дней, проснувшись в это воскресное утро трезвой, его тетка налила себе кофе, устроилась в кресле и раскрыла Мемфис-пресс, чтобы тут же получить удар под дых. Куда она могла сейчас отправиться? Где находится ее тайное убежище? Во всяком случае, никак не в доме Фалпса. Может, у Ли есть приятель? Может, в данную минуту он пытается утешить ее? Мысль эта вызывала у Адама сильные сомнения. Оставалось надеяться, что Ли не разъезжает по городским улицам с бутылкой в руке. Над особняком сгущались тучи. Скелет вытащили из шкафа и выставили на всеобщее обозрение. Как уйти от позора? Подумать только! Фелпсбут взял в жены бессовское отродье. Вряд ли почтенному семейству удастся оправиться. «Тему лучше», — решил Адам. Он принял душ, оделся, вышел к машине. Рассчитывать на то, что где-то в городе встретится ягуар тётки, не приходилось, и все таки он сел за руль. Вдоль Франц-стрит Саап медленно двинулся от реки на восток, к центру, далее взяв курс на Обернхаус. Знакомого ягуара нигде не было. К полудню жители Мемфиса проснулись, движение на улицах стало более активным. Адам поехал в офис. Явившегося в воскресенье единственного посетителя Сэм не ждал. Потирая освобожденный от наручников кисти, он молча смотрел на жизнерадостное лицо сидевшего по ту сторону оконца седовласого мужчины. «Мистер Кейхол, меня зовут Ральф Гриффин, я местный капеллан. В Парчман меня назначили совсем недавно» поэтому мы с вами еще не встречались». Сэм кивнул. «Рад знакомству». «Что вы, это я рад? Предшественника моего вы, конечно, знали». «А, да, преподобного отца Ракера. Знал. А где он сейчас?» «На пенсии». «Вот и хорошо. Мне до него признаться никогда не было дела». Сомневаюсь, что святой отец сумеет, в конце концов, попасть на небеса. Особой популярностью, как я слышал, он здесь не пользовался. Популярностью? Ракера у нас презирали. Не знаю почему, но тут ему не верила ни единая душа. Может, из-за его любви к казням? Надо же! Господь призывал своего слугу заботиться о бедных заключенных а он считал, что всем нам место в аду. Говорил, так гласит Писание, око за око. Мне тоже доводилось такое слышать. Уверен. Что вы за священник? Какой конфессии? В сан меня рукоположила Баптистская церковь, но в настоящее время я не состою в ее лоне. Думаю, Создатель приходит в отчаяние от всех этих сектантских расприй. «От меня он тоже приходит в отчаяние, «Да ну!» «А вы знакомы с Рэнди Дюпре? Его камера чуть дальше по коридору. Изнасилование и убийство». «Я читал его досье. На свободе он был служителем культа». «Мы зовем Рэнди проповедником. Не так давно он открыл в себе дар толкователя снов». А еще он поет псалмы и залечивает душевные раны. Он на змей взялся бы заклинать, если бы ему здесь это позволили. Вытаскивал бы их из Евангелия от Марка, глава 16, стих 18. На днях Рэнди досмотрел многосерийный сон, длиной около месяца. И там ему открылось, что «я буду казнен». А Господь ждет, не дождется, когда моя душа пройдет через чистилище. Неплохая идея, по-моему. Всякая душа требует очищения. Но к чему спешка? У меня еще десять дней. Так вы верите в Бога? Да. А вы в смертную казнь? Нет. Секунду-другую Сэм молчал. Вы это серьезно? Убийство всегда грех, мистер Кейхол. Если вы действительно виновны в том, в чем вас обвиняют, значит, вы совершили ошибку, впали в грех. Но ошибку совершит и власть, если примет решение казнить вас. Аллилуйя, брат мой! Я никогда не считал, что Иисус Христос ратует за воздаяние смертью. Он не учил этому. Он завещал людям любить и прощать друг друга. «То же самое нахожу в Библии и я. Каким ветром вас сюда занесло?» «Мой двоюродный брат работает в Сенате штата». Сэм усмехнулся. «В таком случае долго вы у нас не протянете. Вы опасны искренни». «Не тревожьтесь». Брат является председателем комиссии по исполнению наказаний. Тогда молитесь, чтобы его переизбрали. Господь слышит мою молитву каждое утро. К вам я зашел просто познакомиться. С радостью приду побеседовать через пару дней, если вы не против. Экзекуция для меня в новинку. Как и для меня. Она вас пугает? «Я человек старый, ваше преподобие. Скоро мне должно исполниться семьдесят, при условии, что я доживу до того дня. Временами мысль о смерти кажется приятной. Оставить это богом проклятое место разве плохое утешение?» «Однако пока вы боретесь». «Борюсь, хотя сам не понимаю, зачем. Знаете...» Это как изнурительная схватка с раком. Больной потихоньку теряет силы, слабеет и чуточку, самую малость, умирает каждый день. Приходят минуты, когда смерть становится желанной. Но на самом деле умирать, конечно, не хочет никто. Даже я. «Я читал в газетах о вашем внуке. Вам повезло». «Думаю, вы гордитесь им!» Улыбнувшись, Сэм отвел глаза в сторону. «Одним словом, — сказал капилан, я буду поблизости. Хотите, продолжим наш разговор завтра?» «Отлично. Дайте мне время на подготовку». «Разумеется. Местные порядки вам известны, не так ли? Последние несколько часов вы можете провести в обществе только двух человек». Адвоката и духовного наставника. Почту за честь быть в эти минуты с вами. Благодарю. И не забудьте, пожалуйста, о Рэнди Дюпре. Парню отказали мозги. Он очень нуждается в помощи. Зайду к нему завтра же. Спасибо. Улекшись на кушетке, Адам положил рядом телефонную трубку и вставил в видеомагнитофон взятую на прокат кассету. Вести от тетки так и не было. В десять вечера он сделал два звонка на западное побережье. Первый разговор состоялся с матерью. Несмотря на звучавшую в ее голосе усталость, Эвелин сказала, что рада его слышать. А с она не произнесла ни слова, и эту болезненную тему Адам затрагивать не стал. Сообщил матери, что очень много работает и рассчитывает через пару недель вернуться в Чикаго. «Я постоянно думаю о тебе, мой мальчик. Про тебя дважды писала наша газета». «Господь с ними, с газетами. У Ли все в порядке, не волнуйся». Второй звонок предназначался младшей сестре, Кармен, которая училась в Беркли. Трубку, установленного в ее квартире телефона, снял мужчина. По-видимому, Кевин, если только Адам правильно запомнил имя. С Кевином сестра дружила уже несколько лет. Через минуту ее звонкий голосок прощебетал. Как дела? Кармен живо интересовали происходившие в далеком Миссисипи события. Как и мать, она внимательно следила за прессой. Ведь там куклукс-кланы расисты. «Тебе ничто не угрожает?» «Я нахожусь в полной безопасности. Люди здесь на редкость спокойные, покладисты. Остановился у тети Ли, и мы оба получаем истинное удовольствие от общения». Удивлял совершенно неожиданный интерес сестры к Сэму. Она хотела знать, как он выглядит, как себя чувствует, не тяготится ли разговорами об Эдди. «Может, мне стоит прилететь? Повидаться с дедом?» Эта мысль Адаму в голову не приходила. «Во всяком случае, не завтра. Дай мне посоветоваться с Сэмом». Закончив разговор, он почти мгновенно уснул, не успев даже выключить телевизор. В половине четвертого утра его разбудила громкая трель телефонного звонка. Незнакомый мужчина четко представился. «Фелпсбуд, вы Адам?» Адам спустил с кушетки ноги, потёр глаза. «Да. Вы вчера видели Ли?» В вопросе не слышалось ни раздражения, ни тревоги. Он бросил взгляд на часы. «Нет. Что-нибудь случилось?» «У нее неприятности. Около часа назад мне позвонили из полиции. Вчера, примерно в половине девятого, её вытащили пьяной из машины и отвезли в управление». Черт возьми!» Это уже не в первый раз. Ли категорически отказалась пройти тест на наличие алкоголя в крови и была помещена в камеру. Чиновнику, заполнявшему протокол, она назвала мое имя, поэтому копы и позвонили. Я поехал в участок, но Ли уже умудрилась внести залог и вышла оттуда. Я подумал, может, она хотя бы вас поставила в известность о своих планах. «Нет». Проснувшись вчера утром, я увидел, что Ли нет дома. Кому еще она могла обратиться? Понятия не имею. Не очень-то хочется будить в такой час ее друзей. Думаю, лучше подождать. Слова Фелпса вызвали у Адама ощущение неловкости. Как бы то ни было, эти двое уже тридцать лет считаются мужем и женой. Подобные ситуации давно стали для них привычными. Откуда ему, человеку постороннему, знать, что в данную минуту следует делать? Но Ягуар остался на штрафной стоянке, не так ли? Естественно. ее кто-то увез, и теперь возникла еще одна проблема с машиной. Штрафная стоянка расположена вплотную к полицейскому управлению. Ягуар туда доставили буксиром, за него я уже расплатился. «Запасной ключ у вас есть?» «Да. Поможете?» Внезапно вспомнился помещенный в газете снимок. Счастливые Фелпс и Ли радостно улыбаются фотографу. Всю вину за произошедшее семейство Буд несомненно возложит на него, Адама. «Останься он в Чикаго, жизнь здесь текла бы совершенно спокойно». «Конечно. Скажите только, где...» «Стойте у будки охраны!» Я подъеду через десять минут. Кое-как умывшись, Адам обулся в кроссовке и вышел из особняка. В следующую четверть часа ему пришлось слушать пространные и несвязанные рассуждения Уиллиса, охранника, о местных нравах. Наконец к воротам подполз длинный представительский «Мерседес». Опустившись на переднее сиденье, Адам, как требовали приличия, обменялся с Фелпсом рукопожатием. Одет мистер Бут был как для утренней пробежки. В белоснежные шорты и такую же футболку. На голове — бейсболка. Лимузин медленно двигался вдоль пустынной улицы. «Ли, наверное, вам обо мне рассказывала», — безразлично заметил Фелпс. «Самыми общими словами», — осторожно ответил Адам. «Не беспокойтесь, я не собираюсь спрашивать, что именно». «Вот и хорошо», — подумал Адам. «А в самом деле, лучше поговорить о бейсболе. Вы, как я вижу, болельщик? Чикаго Капс всю жизнь. А вы?» «То же самое. В Чикаго я, правда, первый год, но уже успел посетить Ригли. Живу неподалеку. «Чикаго Капс» — название известной в США бейсбольной команды. «Ригли», принадлежащий команде Чикаго Капс, «Стадион». — Вот как. Я бываю там три-четыре раза в год. Мой приятель откупил себе в Ригле целую ложу. — И кто ваш любимый игрок? — Санберг. А у вас тоже есть фавориты? — Предпочитаю старую гвардию — Эрни Бэнкса и Рона Санто. В былые времена игроки держались своего коллектива, и ты всегда знал, кого увидишь на поле через год. Сейчас преданность вышла из моды. При всей любви к бейсболу вынужден признать, теперь все решают деньги. В душе Адам изумился. Фелпс Бут сетует на всесилие денег? Может, вы и правы. Владельцы клубов уже, наверное, сотню лет упрекают своих игроков в жадности. Но что плохого, если спортсмен хочет заработать максимальную сумму? «И кто из них, интересно, стоит пяти миллионов в год?» «Никто. Однако рок-звезды получают по пятьдесят. Почему грамотный нападающий не может выбить себе пару-тройку миллионов? Ведь это та же самая индустрия развлечений. В конечном счете игру делают члены команды, а не их хозяева. Я иду на стадион, чтобы посмотреть матч, а вовсе не потому, что им владеет трибюн» газетно-издательский концерн, владелец стадиона «Ригли» и команды «Чикаго Капс». «Вспомните о цене на билеты. Пятнадцать долларов штука». Но свободных мест нет. Болельщики, кажется, против нее не возражают. Миновав безлюдный в четыре часа утра центр, они подъехали к полицейскому управлению. «Послушайте, Адам...» Не знаю, говорила ли вам моя жена о своих проблемах со спиртным. Она прямо назвала себя алкоголичкой. Так и есть. Это второй случай. В первый раз мне удалось удержать газетчиков на расстоянии, но сейчас, боюсь, не выйдет. Ли стала в городе знаменитостью. Слава богу, никого не сбила. По металлической сеткой участка земли Фелпс нажал на педаль тормоза. Она прошла пять курсов лечения. Пять? Я слышал только о трех. Не стоит принимать на веру слова больного человека. За последние пятнадцать лет она предприняла по меньшей мере пять безуспешных попыток избавиться от алкогольной зависимости. Больше других Ли понравилась клиника в Спрингскрике, тихом местечке на берегу реки, милях в шести к северу от города. Обращаются туда только люди состоятельные. Вышкаленный персонал, превосходная еда, процедуры, физические упражнения, сауна. В Спрингскрике настолько хорошо, что, кажется, я сам не против там отдохнуть. Ну ладно, оставим. Чувствую, сегодня она там объявится. Друзья помогут. Врачи ее знают, клиника для Ли, второй дом. Как долго длится курс? Трудно сказать. Минимум неделю. Она же оставалась на месяц. Стоит такое удовольствие две тысячи долларов в день. Счета присылают мне, но я не возражаю. Я готов на все, лишь бы помочь ей. Чего вы ждете от меня? Прежде всего, мы попробуем отыскать ее. Я посажу на телефоны своих секретарш, и через несколько часов местонахождение Ли будет нам известно. Почти убежден, что она в Спрингскрике. Утром нажму на нужных людей. Может, им удастся дурачить прессу. Сделать это будет нелегко, принимая во внимание статью в воскресном выпуске. Я искренне вам сочувствую. После того, как мы ее найдем, вам придется проведать свою тетушку. Прихватите с собой цветы, коробку конфет. Знаю, вы очень заняты. Знаю об оставшихся... Девяти днях. Девяти днях. И все-таки попытайтесь ее увидеть. А когда закончите с Парчманом, летите домой, в Чикаго. Ли, нужно побыть одной. Одной? Звучит довольно жестоко, но такова реальность. Все проблемы моей жены возникли не на пустом месте. «Признаю, одной из причин являюсь я. Другая кроется в ее семье. Вас, Адам, она обожает, однако ваше присутствие здесь лишь усиливает ее страдания. Не обижайтесь, слышать такое горько. Тем не менее, это чистая правда». Адам молча рассматривал металлическую сетку. «Однажды ее хватило на целых пять лет» продолжал между тем Фелпс. «Мы оба решили, что возврат к прошлому уже невозможен. Но потом был вынесен приговор Сэму. Чуть позже покончил с собой Эдди. Вернувшись с похорон, Ли как будто провалилась в бездонную черную дыру. Много раз приходила мысль, оттуда ей не выбраться. Вам лучше уехать». «Но я люблю свою тетю». А на вас? Любите друг друга на расстоянии. Шлите ей письма, цветы ко дню рождения, раз в месяц звоните, чтобы поболтать о модной книге или новом кинофильме. Но упаси вас, Господь, заводить речь о вашей семье». «Кто же возьмет на себя заботу, Али?» Ваши тетушки Адам почти пятьдесят» и большую часть жизни она прожила совершенно независимой женщиной. Да, она алкоголичка, и с этим ни вы, ни я ничего уже не сможем поделать. Она и сама это знает. Она умеет быть трезвой, когда захочет. Ваше влияние на нее пагубно, как, собственно говоря, и мое. Простите. С силой выдохнув, Адам потянулся к дверному замку. Это я должен просить прощения, Фелпс. Я подвел вас лично и нарушил течение вашей семейной жизни. Поверьте, я этого не желал. Буд печально улыбнулся, ладонь его мягко легла Адаму на плечо. Думайте, что угодно, но моя семья еще менее нормальна, чем ваша. Мы бывали и в худших переделках. Мне трудно вам поверить, сэр. И все же я сказал правду. Фелпс подал Адаму кольцо с ключом и указал на небольшое здание за оградой. Оттуда вас проведут к машине. Распахнув дверцу, Адам выбрался из Мерседеса. Лимузин мигнул на прощание фарами и медленно исчез в темноте. На пути к воротам что-то подсказало Адаму. Фелпс бут по-прежнему. Любит свою жену.